Издательство Эксмо. Филипп Гуд. Свидетель века. Бен Фернс. Защитник мира и последний живой участник Нюрнбергских процессов. При предисловие к русскому изданию. С своим знакомством и добрыми отношениями с Беном Фернсом, героем этой книги, я обязан отцу. В уже далёком 1995 году Я не без труда выбрался из Центральной Боснии, где находился в качестве гражданского советника сил ООН в бывшей Югославии, чтобы отправиться в Нью-Йорк на крупную международную конференцию. Добравшись до первого работавшего гражданского телефона в Мирной Хорватии, стал обзванивать близких в Москве и от отца услышал: "Увидишь Бэна Фернсен, передай привет. Как я его узнаю? Спроси Любова, его все знают". Они познакомились на встрече советских и американских юристов, организованной Бэном в 1990 году и упомянутой в главе Занимайтесь правом, а не войной. Быстро подружились, позже и сотрудничали в всемирном движении федералистов. Конференция проходила в залах роскошной гостиницы Oldorf Astoria на Парк-авеню, и несмотря на многолюдье, Бэна вправду найти было легко. Маленький 150 с небольшим против моих 187 сантиметров роста. Человек, с озорным взглядом, обладатель обворожительного баритона, был в центре внимания. Меня представили. Бен, крепко пожав мне руку и оценивающе оглядев, сказал. «Сын Райса? Большой мальчик. Мальчику как раз минуло сорок». Затем последовали переписка, встречи в Европе и Америке, Знакомство с Доном, младшим сыном Бена, и его правой рукой в общественной и публицистической деятельности. Нескромно добавлю, мы с Беном окончили один университет. Правда, с разницей в 51 год, и мне довелось не раз бывать в зале номер 600 Дворца правосудия в Нюрнберге. Впрочем, по прошествии 70 лет после того, как его стены услышали голос Бена, едва возвышавшегося над трибуной, отмщение не наша цель. Мы говорим от имени человечества, ищущего защиту в праве. В 2009 году Бен выкрыл время в Риме в своём насыщенном расписании и принял приглашение на конференцию по международному праву в России. Первое, что он сказал в зале прилёта аэропорта: "Самое большое дело в моей жизни было посвящено уголовному преследованию нацистов, принёсших огромные беды твоей стране". И вот ирония судьбы. Я оказался здесь впервые лишь на 90-м году жизни. Десятилетия позднее ему вновь приглашённому в России уже было не так просто отважиться на далёкий путь, хотя ещё в 2017 году мы виделись в Гааге на мероприятиях, приуроченных к закрытию Международного трибунала по бывшей Югославии. И всё же Бен прислал эмоциональное видеоприветствие, завершавшееся словами: Я посвятил всю свою жизнь тому, чтобы попытаться создать более гуманный и мирный мир для всех вас, ваших детей и внуков. И сказанным по-русски до свидания. Автор предлагаемой читательскому вниманию книги историк и публицист, получивший образование в университетах Цюриха и Берлина, кстати, не чуждый жанра журналистских расследований. Филип Гуд не юрист и не специалист по истории международных отношений, так что исследователь права или дипломатии едва ли столкнётся на страницах книги с невиданными доселе откровениями. У читателя, привыкшего к строгому академическому изложению фактов, их анализу и обоснованию выводов, найдутся претензии к стилю письма Гуда. Могу предположить, что яркий и сочный язык Бенна Фернса, будь то в его историях, выложенных на личном сайте, benferencs.org/stories в публичных выступлениях, да и, наверное, в интервью с Гутом не мог не поблекнуть при переводе на немецкий. Кстати, наши общие с Беном знакомые немцы, прочитавшие книгу в оригинале, отмечали несовершенство перевода бесед, которые Гут провёл с Беном. Некоторые шероховатости по мере возможности были сглажены при подготовке русскоязычного издания. Биографии Бена Фернца издавались и ранее. отдельные упомянутые в списке литературы, в приложении к этой книге. Филипп Гуд не мог открыть ничего нового по сравнению, скажем, с вышедшей в США в 2014 году книгой Тома Хоффмана Бенджамин Фернс, нюрнбергский обвинитель и защитник мира, тем более что ее автор близок к семье своего героя. Очевидно, что структуру книги вплоть до деталей, пусть и подсказанную жизненным путем героя, Гуд формировал с опорой на труд Хоффмана, нанизывая на нее сведения, подчеркнутые как из этого труда, так и из истории Бена. Чего пытался достичь Гуд, сам немецкоязычный швейцарец, так это того, чтобы, как он отмечает в предисловии к германскому изданию, Фернс получил в немецкоязычном пространстве то внимание, которого «заслушивает». Как представляется, не в последнюю очередь этой цели служит весьма подробное описание деятельности Фернса по компенсации ущерба европейским евреям, пострадавшим от Холокоста и наследникам жертв, которое на несколько лет задержало его возвращение из Германии после завершения процессов в Нюрнберге, а потом много раз заставляло мотаться через Атлантику. Гот не пишет об этом в открытую, но, возможно, он разделяет обеспокоенность некоторых немцев среднего и старшего поколений тем, что, по словам министра иностранных дел ФРГ Хейка Мааса, наша культура памяти разрушается. Отдельные наблюдатели усматривают признаки такого разрушения. К примеру, в недавнем решении Баварского административного суда Мюнхена о продлении на 20 лет право наследников генерала Альфреда Йоделя на кладбищенский участок, где установлен кинотаф в форме прусского креста в память о высшем офицере вермахта, подписавшего акт о капитуляции Германии в Реймсе и казненном в 1946 году по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге. Тело ее доля, как и других осужденных к смертной казни, после приведения приговора в исполнении, было кремировано, а прах развеян по ветру. В тексте решения от 29 марта 2019 года, публично предоставленного автором предисловия судей Верховного суда Баварии доктором Манфрадом Даустером, имя Альфреда Йодела не упоминается, но его имя и годы жизни выгравированы в центре основания креста, установленного на фамильном участке кладбища. Кстати, именно в Мюнхене расположено издательство, выпустившее в свет книгу Гута И все же главное, что принесло международную известность Бену Ференцу, это его участие в преследовании нацистских преступников, а позднее – международная миротворческая деятельность и усилия по содействию и развитию международного уголовного права и институтов, чему уделено основное внимание в книге. Читателю самому судить о том, чего удалось или не удалось достичь Ференцу на этом поплище. От себя могу лишь сказать, что определение агрессии – Принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1974 году при активном содействии Бэна с годами приобрела немалый политический и юридический вес. На него ссылался Международный суд, один из шести главных органов ООН, в делах, связанных с применением силы в межгосударственных отношениях, и даже постановил, что некоторые важные его элементы отражают общее согласие и могут считаться международно-правовым обычаем. то есть правилам, пусть и незаписанным в договоре, но обязательным к исполнению. Однако Международный суд, разрешая эти дела, так и не квалифицировал незаконное применение силы в качестве агрессии. Совет Безопасности ООН, на который уставом организации возложена основная ответственность за поддержание международного мира и безопасности, в том числе установление о существовании акта агрессии, ни разу не принял обязательную резолюцию с такой формулировкой, хотя в экстренном режиме, занимаясь нападением Ирака на Кувейт в 1990 году, вплотную приблизился к объявлению Ирака государством-агрессором. Многие положения о определении агрессии 1974 года нашли воплощение в Римском статуте Международного уголовного суда, сокращённо МУС. Ещё одного крупного международного явления, возникшего не без участия Бенна Фернса. Поначалу в статуте лишь упоминалось преступление агрессии без детализации и установления процедуры, в соответствии с которой МУС мог бы начать рассмотрение дела о предполагаемом совершении такого акта. Лишь в 2010 году, через 12 лет после принятия статута и через 8 после его вступления в силу, На первой дипломатической конференции по рассмотрению действия этого международного договора удалось согласовать определение элементов преступления агрессии и порядка возбуждения судебного дела. Процесс этот сложен. Значительная роль в нём отведена Совету безопасности ООН, который, мягко говоря, не очень склонен квалифицировать применение вооружённой силы как нарушение устава ООН и определять существование акта агрессии. Да и сам МУС так и не стал фиктивным органом, отправляющим правосудие в разумные сроки и без чрезмерных затрат. Попытки избавиться от ярлыка суда для Африки, прилипшего к нему из-за того, что с самого начала его деятельности большинство рассматриваемых дел основывалось на событиях на этом континенте, не пошли ему на пользу. Беда Мус еще в том, что он слишком легко соглашался принимать к изучению ситуации, переданной ему властями некоторых государств, будь то Кот-де-Уар или Украина, которые с его помощью пытались разобраться с внутренними тресками. Напомню, что об отсутствии намерения быть сторонами римского статута заявили ранее подписавшие его США и Россия. Китай его даже не подписывал, а это ведь три из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН. Из стран арабского мира единственным государством, участвующим в работе МУС, остаётся Иордания, но это, как мне кажется, во многом заслуга упомянутого в книге принца Зейда, видного иорданского дипломата и члена правящей династии, сыгравшего значительную роль в ходе дипломатической конференции, а затем возглавившего Ассамблею стран-участниц Римского статута. Более того, за последнее время несколько государств заявили о намерении выйти из статута, а иные так и поступили. Так что же, все напрасно? Не думаю. Бен Фернс и его деяния уже заняли место в истории. Один из процессов в Нюрнберге, на котором он выступил главным обвинителем, сам Бен Сирония говорил, что как обвинитель он имеет стопроцентный показатель успешности – Он выиграл крупнейшее уголовное дело, пусть оно и осталось единственным в его юридической карьере. Был прямым продолжением Международного военного трибунала и закрепил его итоги, ставшие одним из элементов современного международного права. Ференц не как дипломат или лицо, наделенное иными официальными полномочиями, но как авторитетный юрист и общественный деятель, оказал влияние на формирование и практику наследников Нюрнберга. Международных трибуналов по бывшей Югославии и по Руанде, а в особенности Международного уголовного суда. Эти органы далеко не свободны от критики, всё же оставили след в развитии тех разделов международного права, которые регулируют не только преследование лиц, совершивших тяжкие международные преступления, но и защиту прав человека в целом, а особенно защиту прав жертв вооружённых конфликтов. Их практику как решение мыс изучают студенты-юристы во всём мире. На них ссылаются не только учёные и правоведы, но и практикующие юристы, адвокаты и судьи. Автор этих строк довелось быть достаточно близко знакомым с несколькими героями второго плана, упомянутыми в книге Филиппа Гута. Один из них американский юрист-международник с мировым именем Луис Сон, кстати, ростом не намного выше Фернанса, шутил, что его любимое животное жираф. Поскольку голову он несёт в облаках, но ноги всегда крепко держит на земле, являясь воплощением идеализма в сочетании с реализмом. Это высказывание, как нельзя лучше, характеризует Бена, разумного мечтателя из числа тех, кто нередко оказываются провидцами. Бахтияр Тузмухамедов, профессор международного права, судья в отставки международных трибуналов ООН по Руанде и бывшей Югославии